Глава 27. Горячий душ. Настоящее мыло. Настоящий шампунь. Зубная щётка и зубная паста. Большое полотенце. Постель с чистыми простынями. А перед сном поздний ужин и очень, кстати, несколько бокалов вина. Самые обычные удобства воспринимаются как немыслимая роскошь, если лишиться их на длительное время. С Банхассаном я держалась настороже, хотя из предыдущего опыта общения я с ним знала, что он не чужд сострадания. Увидев, что я валяюсь в нокае, мягко выражая с неблагоухающей свежестью, он поднял с постели Амара и дал ему необходимые указания. Когда я направлялась в ванное, мне предложили одно из джела Памара. чистую из тонкого хлопка. Она вполне мне подошла, ведь я сильно похудела, а сам омар был чистый и душный. Он также позаботился о том, чтобы вся моя одежда была выстирана. Искупавшись, я минут 20 блаженствовала под душем. Я вытерлась, надела чистую джелабу, и когда вышла из ванной, увидела, что для меня накрыт стол. Ароматное вино действовало как исцеляющий бальзам. А постела Пирог из голубятины с добавлением корицы, харисы и миндаля оказался на редкость вкусным. По пути из Марракеша я решила, что в разговоре с Бен Хасаном не стану упоминать ни про Пола, ни про его мошеннический заём на покупку квартиры для Самиры. У меня было одно желание как можно скорее достать новый паспорт и добраться до Танжера. Но когда Бен Хасан предложил воспользоваться его гостеприимством, принять горячий душ, переодеться во всё чистое, поужинать, теперь и ночевать. Я не устояла перед соблазном, поскольку была слишком измурена. В ванной, вытираясь, я рассматривала отмеченные на лице и ногах синяки от побоев, практически исчезли. Но скула при прикосновении отзывалась болью, а запавшие глаза и тёмные круги под ними выдавали во мне человека, которого мучает бессонница. На лице следы ожогов постепенно затягивались, а вот на ногах рубцы всё ещё были красные. Я знала, что мне нужно безотлагательно пройти осмотр у врача на предмет выявления возможных венерических заболеваний и разрывов в влагалище, а также сделать амртэ лица и всей головы и проверить ухо, так как звон не прекращался. Неужели у меня лопнула барабанная перепонка, когда мой обидчик кулаком нанёс мне удар по левому уху? А потом ногой припечатал меня по главе. Интересно, что обо всём этом известно Бен Хасану? Раз он назвал меня женщиной объявленной в розыск, значит, он в курсе, что это в связи с исчезновением моего мужа. Без сомнения, он также видел телерепортаж об обгоренном трупе в пустыне. Но я не имела ни малейшего намерения обсуждать с ним всё это. Решила, что поужинаю и переночую здесь. Не откажусь от предложенной мне чистой одежды. Сторгуюсь в цене за новый паспорт, из Божьей помощи, завтра к полудню уже буду на пути домой. Поэтому я ел пастилу и пила вино. Предоставил Бен Хасану вести беседу. "Должен признать, из того, что я слышал про ваши подвиги, вы весьма находчивы", говорил он. "Жаль, что вы подверглись физическому насилию, сочувствую". Я, конечно, не врач. Но подозреваю у вас сломанные одна-две кости в районе левой глазницы. Однако, насколько я понимаю, ваш обидчик понёс заслуженное наказание. Я не полиция, а значит, кто я такой, чтобы спрашивать, как вам удалось его сжечь? Или что вы делали с ним в пустыне? Я посмотрела прямо в его тучное лицо. Тот парень и его сообщник Схватили меня на улице в Тате. Пятёбрызнули в лицо, усыпали, вывезли в Сахару, износило уля там и бросили умирать. И война нанесла ответный удар. Я этого не говорила. Разумеется. Какой его сообщник? Значит, её нашли? Это вам самой предстоит узнать. Ну, полагаю, вы рассчитываете завтра уже покинуть страну. Вы можете это устроить за определённую цену. И какова ваша цена? Давайте обсудим это утром. Я предпочла бы обсудить это сейчас. Мне нужен фальшивый паспорт. И кроме вас в Марокко я больше не знаю никого, кто мог бы сделать для меня такой документ. Поэтому я и здесь. Пользуйтесь моим гостеприимством. Я могу уйти Monsanto. Куда же вы пойдёте? Снова облачитесь в своё местное одеяние. Вообще-то вы молодец, что сообразили спрятаться за аранжой, дабы проехать все эти блокпосты. Как вам удалось обойти проблему документов? Я нашла выход, не сомневаюсь. Так сколько вы хотите за фальшивый паспорт? Сегодня мы настроены исключительно по-деловому. Мне необходимо это знать. Полагаю, при ограблении у вас отняли всё. Совершенно верно. Но я не буду просить у вас суду. Умная женщина. Однако, если у вас нет наличности, немного есть. И где вам удалось достать деньги? В Марракеше продала все свои украшения. Бен Хасан внимательно посмотрел на мою левую руку. Действительно. От вашего брака не осталось и следа, разве что душевные шрамы. Должно быть, вы выручили немалую сумму. Я вижу, что у вас на руке больше нет коллекционного ролекса. Мне нужно было расплатиться по долгам. Ах, ну да. Очевидно, кто-то оказал вам помощь и содействие в том, чтобы ускользнуть от полиции и, вероятно, потребовал кругленькую сумму за свои услуги. Действительно, это самый благородный человек из всех, кого я знаю. Я искренне рад за вас. Благородные мужчины большая редкость в вашей жизни, включая моего нынешнего собеседника, заметила я. Итак, я правильно понял, что денег у вас мало? Вы говорили мне, что стандартная цена за фальшивый паспорт 10.000 дирхамов. Я говорил, что это обычный тариф для друзей. Если же клиент проблемный, например, находится в розыске, ставка утраивается. Так что боюсь, вам придётся раскошелиться на 35.000. Я могу заплатить 20. И это с перевозкой в Танжер. Вы, я уверена, можете поручить Амару отвезти меня туда. Это будет стоить ещё 5.000 дирхамов. К тебе ехать всего несколько часов. Вы не учитываете, что эта поездка будет сопряжена с большим риском. Я надену паранджу и поеду по документам, которые у меня есть. Потом, когда мы доберёмся до порта, я переоденусь в свои обычные вещи и предъявлю паспорт, который вы мне дадите. Ну и ну. Оказывается, вы уже всё продумали. Похвально. И всё же мы с Амаром сильно рискуем. Однако в знак своего доброго расположения к вам я попрошу 25.000 дирхамов за всё. Я протянула руку. Договорились. Бен Хасан, казалось, испытывал крайнюю неловкость, пожимая мне руку. Как и в прошлый раз, у меня было такое ощущение, что я трогаю горячую и влажную подушку. В котором часу завтра будет готов мой паспорт, спросила я. Раз сколько сейчас уже половина второго ночи, я хочу поспать до 10:00 утра. На изготовление паспорта уйдёт примерно час. Сфотографируем вас прямо здесь. Вся необходимая аппаратура у меня есть. Нужно будет поставить штемпель о въезде и данные загрузить в компьютерную систему иммиграционной службы. Для этого я должен буду связаться с человеком, который может это сделать. Вы бегло говорите по-французски и по-сему я решил, что вы будете француженкой. Однако компьютеры теперь есть даже у работников иммиграционной службы в порту Танжера. Мой коллега позаботится о том, чтобы дата вашего въезда в страну высветилась на экране, когда они просканируют паспорт. За это придётся заплатить дополнительно? Разумеется, нет. Всё включено. Завтра мы подберём для вас имя. Ничего, вы Чернова, за ночь придумаем. Прекрасно. Мне тоже нужно поспать. Постель для вас готова. Последний вопрос. По моему отсутствию мой муж нигде не объявлялся. Нет, его никто не видел с тех пор, как вы попытались нагнать его в Варзазатя. Откуда вам это известно? У меня есть свои источники. Его другая жена? Возможно. И я знаю, что вам не терпится спросить, почему я не отдал Самире деньги, которые ползанял у меня ей на квартиру. И связывался ли я с ним, чтобы сказать, что оплатив квартиру для дочери и внука, он тем самым искупит вину за своё отсутствие в жизни Самиры. Разве я как-то намекала, что меня это волнует? Мой источник в Уарзазати сообщил, что мой поступок вас возмутил. Дело в том, дело в том, мансюн, что при любом контакте с вами возникает впечатление, что ты попал в зеркальный коридор, куда ни посмотри сплошной обман, иллюзия. Пусть будет так. Я не хочу знать, почему Самира не получила деньги, или специально ли вы всё это подстроили, чтобы заманить в ловушку моего ныне пропавшего мужа. Пусть это будет на вашей совести, если таковая у вас есть. Завтра вы получите от меня 27.000 дирхамов за час работы и пятичасовую поездку в Танжер, которую совершите не вы. Следовательно, на сегодняшний вечер наши с вами дела закончены. Благодарю за гостеприимство. Последует очень долгое молчание, во время которого Бен Хассан встал и налил нам обоим водки. Я не совсем согласен с вашей оценкой моей личности, мадам, наконец произнёс он. Не спорю, я хитёр и очень злопамятен, но я также превосходный друг. Каковым был по отношению к вашему мужу все те годы? А в итоге он показал обе свои сломанные, деформированные руки. Все мы по-своему боремся с несправедливостью и напастями, что валятся на нас мадам. Все мы по-своему справляемся с трудностями, что встают на нашем пути. И каждого из нас бывает одолевает ярость. Даже если, как в вашем недавнем случае, ярость, что вы обрушили на своего обидчика, была вполне оправдана. Припёртые к стенке. Некоторые из нас смиряются с неизбежным, а другие, как вы, как я, свирепеют. И наносят ответный удар с такой же жестокостью, с какой напали на нас. Ибо мы знаем, что в наше время главный интерес в жизни тот же, что и в ту эпоху, когда люди жили в пещерах остаться в живых. Вы боец. И за то вам моё почтение. Но не пытайтесь приплести сюда нравственный аспект. Вы такая же, как и я. Вы убили, чтобы остаться в живых. С одной лишь разницей. Вы убили из мести. Нет. Разница только в том, что у меня, в отличие от вас, не было возможности нанести ответный удар незамедлительно. Обе искалеченные руки поставили меня в крайне невыгодное положение. навганца ganze auf janna news ответный удар доказав что подобные звери меня больше никогда не испугают и всем остальным да фото понять хотя разумеется в этих убийствах я никогда не признавался не было необходимости все и так знали как знали и то что им никогда не удастся повесить на меня эти преступления Я слишком умён и прозорлив, чтобы попасться. Но главный урок, который все вынесли из моего акта возмездия, заключался в следующем. Теперь вы знаете, я готов убить, чтобы выжить. 5 минут спустя я уже была в гостиной одна. Живший вами аналитик жаждал развенчать извращённую логику попыток Бен Хассана провести параллель между нами. На это желание я вытесняла одна простая мысль. Завтра к этому времени я буду в Испании и навсегда избавлюсь от влияния Бен-Хасана, если только сама не соглашусь руководствоваться принципами нравственности в его понимании. Воспоминания о содеянном так и так будут мучить меня, сильно мучить. Так зачем ещё забивать голову его ядовитыми рассуждениями сегодня ночью? Когда я впервые за многие недели собираюсь лечь спать в нормальную постель, застеленную нормальным бельём, поскольку минувший день выдался архитрудным, я встала до восхода солнца. На моих глазах ограбили и избили Атифа. Он быстро осморил меня. Потом, проснувшись, долго соображала, где я нахожусь. Ощущение было такое, что я пробыла без сознания очень длительное время. Я встала и вышла в коридор. Бен Хассан найшла в его офисе. "Кого я вижу?" воскликнул он, заметив меня. "Долго же вы спали. Который час?" "Без нескольких минут полдень. О, боже, не волнуйтесь. Примите душ. Я велю Амару приготовить для вас завтрак". а самцем временем кое-куда позвоню. И потом мы перейдём к делу. А времени хватит, чтобы позаботиться обо всём и отправить вас домой вполне. А теперь идите, чем скорее искупайтесь, оденетесь. Я поспешила в ванную, отметив не без удовольствия, что, как и в прошлый раз, для меня оставили фен и выстиранную одежду. Бен Хасан был опасный тип, но он умел изобразить заботливого хозяина. Спустя 20 минут я уже была на кухне, пила кофе и ела круассаны. Вдруг звонок в дверь. Омар пошёл открывать, а на кухне появился Бен Хасан. Нравится завтрак? Из коридора донеслись голоса. У вас гости? Осведомилась я. У нас гости. В минувшей ночи, после того как вылегли спать, я много размышляла о нашем разговоре. Также учёл степень риска и тот факт, что с некоторыми клиентами опасно иметь дело, потому что у них слишком скандальное слава. Как у вас, например. И в связи с этим мне подумалось, что я не должен подставлять под удар своих друзей и партнёров, помогая вам сбежать из страны. Мы вне сомнения навлекли бы на себя гнев людей. которые сейчас находятся здесь в коридоре и хотят побеседовать с вами. Они ссорти, из Сорэти. Папаша мой из Фабер. Убил так, прошептала я. Вспорить не буду. Скажите спасибо, что я дал вам возможность принять душ, хорошо поесть и выспаться, прежде чем вызвать их. Потом Бенгхасан крикнул что-то по-арабски. Через пару минут меня окружили трое мужчин в штатском и полицейский в форме. Один из следователей, обращаясь ко мне по-французски, попросил, чтобы я подтвердила свою личность. Я представилась. Мы предпочли бы не надевать наручники, сказал он. Я не стану оказывать сопротивления. И правильно, мадам. Под конвоем всех четверых. Двое шли передо мной, двое сзади. Я направилась к выходу. Бен Хасан вызвался проводить нас до двери. Будете в Касабланке, милости просим. Напутствовал он меня. И помните, Главное выжить. Все так же под конвоем я спустилась по лестнице и вышла на улицу. Меня усадили в автомобиль без опознавательных знаков и в сопровождении двух полицейских машин с включёнными сиренами. Мы помчались по улицам города. Никто из следователей не сказал мне ни слова. Я закрыла глаза. Почему меня удивляет, что всё так кончилось? Окна машины были затемнены, и я не видела, куда мы направляемся. Спустя четверть часа через лобовое стекло я разглядела квартал современных зданий. Мы нырнули в туннеле, через какое-то время остановились в подземном гараже. Сначала машину покинули все мои конвоиры, потом позволили выйти мне. Та же диспозиция: двое передо мной и двое сзади. Меня подвели к двери, которая открылась лишь после того, как один из полицейских набрал код. Стены внутри были выкрашены в козьённый зелёный цвет. Мы поднялись по какой-то лестнице, прошли по бетонному коридору, наконец меня завели в комнату, где из обстановки были только металлический стол, четырёхстое зеркало. Наверняка двустороннее, чтобы наблюдать за допросом подозреваемых. Полицейские оставили меня в этой комнате, а сами повернулись и вышли, не сказав ни слова. Дверь за ними закрылась с угрожающим глухим стуком. Я услышала, как задвинули щеколду. Неужели вы всерьёз думаете, что я бы пытаюсь сбежать? Хотелось крикнуть мне, но вместо этого я села на стул и опустила лицо в ладони, думая, что бы ты не совершила. Требую адвоката и отказываюсь отвечать на их вопросы. Но потом вдруг щеколда снова отодвинулась, и дверь отворилась. В комнату вошла белая женщина лет 38 в отглаженном льняном костюме. столь же безупречна от утюженной белой блузки. Она протянула мне руку. "Я так рада, что наконец-то могу познакомиться с вами, Робин". Я пожала протянутую руку, пытаясь определить, кто эта женщина и что она здесь делает в отделении марокканской полиции. Элисон Конвей, заместитель консула США в Касабланке. У нас мало времени, поскольку инспектор Альбадизи и переводчик прибудут с минуты на минуту. Да их приходом мне хотелось бы объяснить, закончить фразу она не успела. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул мужчина лет 45. Густые чёрные волосы, аккуратные усы, светло-коричневый костюм. Он пожал мне руку и представился инспектором Альбадизи. С собой у него была папка с документами, которую он положил на стол. И я попросил воды. Он крикнул кому-то в коридор: Временно к нам присоединилась ещё одна женщина. Суровые черты лица, чёрные волосы стянуты на затылке в тугой узел, чёрный костюм. На вид ей было под 50. Это мадам Зар, сказал инспектор. Она будет мне переводить. Но мы и так уже говорим по-французски. Заместитель консула, устроившись рядом со мной, положила руку мне на плечо. Я сочла, что лучше для ясности вести разговор при помощи переводчика, чтобы исключить двусмысленные толкования. Что происходит? шепнул я ей по-английски. Позвольте инспектору высказаться, шепотом ответила она. Вам всё объяснят. Принесли воды. Дверь закрылась. Инспектор сел, открыл папку и вынул из неё несколько экземпляров, как мне показалось, одного и того же документа. Потом он поднял голову, и воздрившись на меня с суровой непроницаемостью, как подобает официальному лицу, начал свою речь. Через каждые несколько предложений он делал паузу, и переводчик переводил его слова на английский язык. Мадам, от имени его величества и правительства выражаю вам глубочайшее сочувствие в связи с тяжёлыми испытаниями, выпавшими на вашу долю. Заместитель консула Конуэй подтвердит, что мы работали в тесном сотрудничестве с консульством США в Касабланке, занимаясь вашими поисками. И мы очень рады и довольны, что сейчас вы здесь с нами, живая и, я надеюсь, относительно здоровая. Я ничего не сказала. Просто кивнула в знак того, что услышала её официальное заявление. Как ни прискорбно, но нам придётся сейчас обсудить события, имевшие место в одном из районов Сахары. в 43 км от города Таты. Нам известно, что там произошло. Что вам может быть известно? Не выдержала я. Это я там была, и то, что произошло, случилось со мной, причём не по моей воле. Заместитель консула стиснула мою руку, и она в мгновение смежила веки, сеясь овладеть собой, потом открыла глаза и произнесла: "Простите, что перебила вас, инспектор Последние несколько недель для меня были очень тяжёлыми. Мне нужно извиняться самодам. Напротив, это мы должны принести вам свои извинения, принимая во внимание то, что вам пришлось пережить. Как я уже сказал, нам известно, что случилось в пустыне. С этими словами он пододвинул к себе документ, очевидно подготовленное заявление и начал читать, излагая факты. Я искала в Сахаре своего пропавшего мужа. И в тот день, когда я покинула гостиницу, направляясь на автостанцию, чтобы первым автобусом уехать в Уарзазат, меня похитили и усыпили хлороформом. Преступников звали Абдулла Талиб и Имад Шейб. Обоим по 21 году, оба уроженцы Маракеша, оба работали в бригаде на строительстве дороги Блестаты. Они ограбили меня и избили до бесчувствия. Но потом воры стали ссориться из-за моих денег и вещей. Они подрались, Имад первым нажом обдуло, а потом, поддавшись панике, поджукивыв тело, и вернулся в Тату. Когда через несколько дней он попытался продать в Марракеше мои компьютеры и паспорт, торговцы уведомили полицию. После ареста Имад шейп во всём сознался, и ему было так совестно за совершённое им преступление, что он от стыда повесился в тюремной камере, куда его поместили до суда. Когда инспектор дошёл до этой части заявления, Мои плечи напряглись. Я собралась было сказать что-то, но заместитель консула Конуэй снова взяла меня за руку, намекая, что мне лучше промолчать. Я сразу поняла, что зачитывает мне инспектор. Он излагал официальную версию событий, в которой была опущена постыдная для страны, с ориентированной на туристов экономикой, информация о том, что женщину, приехавшую с запада, похитили. износиловали и бросили умирать под солнцем Захары. Оставалось только гадать, действительный ли мой похититель повесился после того, как из него выбили признание, или ему помогли покончить с собой для всеобщего удобства, чтобы закрыть дело. Меня, конечно, крайне возмутило, что в официальном заявлении ни слова не сказано об износиловании, но прагматик по роду своей профессии, человек, который привык подсчитывать прибыли и убытки, Я понимала, что делают власти. Они предлагали мне верный выход из непростого положения, исключавший возможность каких-либо обвинений в мой адрес или проведения расследования по требованию родственников моих обидчиков. Ведь убийство, даже в целях самообороны, остаётся убийством и должно быть расследовано. Концы были подчищены таким образом, чтобы дело могло быть закрыто раз и навсегда. Инспектор продолжал зачитывать заявление, объясняя, что меня, лежащую без сознания, подобрала в пустыне семья берберов. Они выхадили меня и помогли добраться до Касабланки. Интересно, думала я, им действительно известны имена моих спасителей или это тоже часть официальной версии? Именно так всё и было, монсьё, перебил я его. Я обязана жизнью тем людям, которые меня спасли, и человеку, доставившему меня сюда. Лицо инспектора чуть передёрнулось, словно моё откровение застало его врасплох. Тогда-то я и поняла, что они ничего не знают. Ни про Майку и её семью, ни про Аатифа, ни про то, как я добралась сюда в его машине, прячась под порванной. Они выдумали перперскую семью, чтобы как-то объяснить почему На протяжении нескольких недель обо мне не было ни слуха, ни духу. А раз так, значит, моим друзьям берберам нечего опасаться визита представителей сюэты, которые могли бы устроить им допрос. Никто не будет их беспокоить. Заместитель консула Конуэй бросил на меня многозначительный взгляд, давая понять, чтобы я позволила инспектору закончить свою речь. Мне приятно слышать, что вам оказали помощь граждане нашей страны, сказал он. И мне хотелось бы добавить, что те, кто напал на вас, те преступники это не наш народ. Поверьте, Мон Сю, я это знаю, ответила я. Очень хорошо знаю. Мы подготовили официальное заявление на английском, французском и арабском языках. Заместитель консула Конуи внимательно ознакомилась со всеми тремя вариантами и может подтвердить, что все три идентичны. Мы хотим, чтобы вы их подписали. Разумеется, после того, как сами их прочитаете. Мы также были бы вам очень признательны, если вы согласитесь сфотографироваться со мной. Снимок будет опубликован в средствах массовой информации для того, чтобы показать, что вы живы и здоровы, ибо ваше исчезновение вызвало беспокойство и в нашей стране, и за рубежом. Мы связались с гостиницей в Эс-Сувейре, где вы с вашим мужем остановились. Все ваши вещи упаковали и переслали сюда в Касабланку. Они дожидаются вас в гостинице Мансур. Это превосходный отель. Сегодня вы там будете нашей гостьей. Пользуйтесь всем, что вам нужно. Расходы запишите на номер. Приоритет Эмаду Шейба. Мы изъяли у него ваш паспорт. Инспектор пододвинул ко мне по столу мой паспорт. Мы также выяснили, что у вас был забронирован билет до Нью-Йорка рейсом авиакомпании Royal Air Maroc. которым вы должны были вылететь несколько недель назад, но так они вылетели. Мы связались с авиакомпанией, и они перебронировали билет без доплаты на другой рейс. Самолёт отправляется завтра в полдень. Мы договоримся, чтобы вас бесплатно отвезли в аэропорт. Значит, рано утром, пока я спала, Бен Хасан, вероятно, позвонил своему человеку в полиции и сообщил, что я нахожусь у него дома. Но попросил не беспокоить меня, пока я не встану и не приведу себя в порядок. Тем временем о том, что я нашлась, уведомили консульство США, и машина марокканских властных структур завертелась. Была быстро состряпана удобная версия событий и всё подготовлено к тому, чтобы завтра я могла покинуть страну. "Я крайне признательна вам за заботу", произнесла я. "Но остаётся один важный вопрос. Что-нибудь известно о моём муже?" Есть хоть какие-то предположения, где он может быть? Поджал губы. Инспектор взял ещё один документ. В тот день, о котором идёт речь, ваш супруг Рана утром выписался из отеля Оазис и был замечен идущим из города. Местный туристический гид по имени Идрис, собираясь приступить к работе на своём джипе, увидел, что миссис Ален идёт прямо в пустыню. Он остановился и спросил у вашего супруга не нужна ли ему помощь, поскольку мисс Елен направлялся в самую бесплодную часть Сахары, где нет оазисов, и при этом был без головного убора и не имел при себе ни рюкзака, ни фляги с водой. Ваш супруг ответил гиду, что он ни в чём не нуждается и зашагал вглубь Сахары. С тех пор его больше не видели. И в котором часу это было, осведомилась я. по словам гида, примерно в половине восьмого утра. Но это невозможно, возразила я. Я прибыла в Уарзазат в 7:00 утра и вто утро раза 3 видела своего мужа. Вы с ним говорили? спросил инспектор. Нет, он всегда ускользал от меня. Но работница отеля сообщила мне, что он ненадолго возвращался в гостиницу в 2:00 дня, а потом отправился на автостанцию с намерением сесть в автобус на Тату. Я последовала за ним, увидела его впереди, на тот автобус не успела и поехала следующим. Инспектор ещё плотнее сжал губы, с задумчивым видом изучая какие-то документы. Вот здесь у меня показания гида и работницы отеля. Повторяю, она сказала, что ваш муж выписался из гостиницы в 7:00. Огид подтвердил, что говорил с ним в 7:30. Здесь всё записано чёрным по белому. Но я же его сама видела. Если бы его видели, спросил инспектор. Почему он не откликнулся на ваш зов? Он меня избегал. Но та женщина в отеле. Я хорошо помню свой разговор с ней, когда я вернулась со встречи. Я умолкла, почувствовала, что если скажу ещё что-нибудь, Возникнут вопросы относительно моего психического здоровья. Вопросы, на которые я и сама не хотела отвечать. Я закрыла глаза. Представила полуубегающего от меня на улице Хуарзазата. Представила сцену у стойки регистрации в отеле после того, как я навестила его другую жену. По словам Ясмины, я с ним только что разминулась. Представила его развевающиеся седые волосы и роslую фигуру в далике. когда он шёл на автобус, а я мчалась за ним, пытаясь догнать. В реальности того, что произошло со мной после, я не сомневалась. На моём теле ещё оставались шрамы от ран, которые мне нанесли при нападении. И обожжённый труп был найден. И открыл лежавший передо мной паспорт. Да, мой. Вся всяй зама, всё реально. Всё это действительно со мной приключилось. На те часы ворза за затик, когда пол гул по всюду и нигде, он мне ужалённый привиделся. Что это было? Галлюцинация? Мираж? С вами всё хорошо, Робин, спросил заместитель консула Коноэй, кладя руку мне на плечо. Нет. Наклонившись она зашептала мне на ухо: Я не вправе советовать вам как официальное лицо. Это не входит в сферу моей компетенции, но говоря между нами, на вашем месте я подписала бы это заявление. По моему настоянию наши юристы и переводчики тщательно изучили все три документа. Они абсолютно идентичны и позволят вам покинуть Марокко с чистой совестью. Никаких претензий со стороны местных властей к вам не будет. Значит, она тоже подозревала. Точнее, знала. стаб горелый труп в пустыне. Дел руку отнести не сообщника, который покончил с собой, находясь в заключении. Дайте им то, что они просят, продолжала она. Подпишите заявление, сфотографируйтесь для прессы, переночуйте в пятизвёздочном отеле, в котором для вас сняли номер, а завтра улетайте домой. Они всё очень умно устроили. Добросовестно подошли к делу. И я настоятельно советую вам не мудрить. Я снова закрыла глаза и увидела в воображении Пола. Вот он рисует на балконе нашего номера в Сейре. Я принесла ему бокал вина. Он обольстительно улыбнулся мне и сказал, что любит меня. Я моргнула. Пол исчез. Я опять моргнула. Пол нырнул в тот переулок в Уарзазате, как всегда, ускользнув от меня. Но он всё ещё был материален. Я опять моргнула. Ничего. Пусто, как в Sahara. Я открыла глаза. Инспектор смотрел на меня задумчиво. Вы хотите немного подумать, мадам, спросил он. Нет, ответила я. Я хочу домой. Где подписать?